Ну что, убедились? Настоящий огонь объявил вождь победно. Он польюнявил пальцы, потрогал пламя и остался доволен тем, что обжёгся. "Но это же простые спички", разочаровалась Марина. "В том-то и дело, не простые. В них заключён огонь", возразил вождь, и подул на обожжённые пальцы. "Раньше как было?" Жди, пока молния упадет к тебе с неба. Да и это еще не все. Нужно, чтобы она, молния, подожгла сухое дерево. Вот тогда и одолжайся, бери огонь. А после? А после тоже морока. Таскаешь с собой уголечки, да дрожишь, как бы огонь не потух. Вот как оно, деточка, было. Пока не появился он. Его ж торжественно указал на Барбара, а тот раскланялся на все четыре стороны, ухмыляясь. «И так пусть наши девушки займутся невестой и облачат ее в подобающие одежды». «Одета она срам глядеть», — объявил вождь, морщись. И Марину увели, причем она не очень-то упрямилась. «Батюшки», — подумал Саня, — «на Марине уже хотят жениться, а я еще до сих пор не сказал, что нужно». Ну что же мы стоим? Не спасай Марину. Наверно, рано. Наверно, мы должны вмешаться в самый разгар свадьбы. Санев взглянул на командира и увидел, что так оно и должно быть. Лицо командира оставалось совершенно спокойным. Остальных же пленников продолжал водить, отныне считать почётными гостями. на правах близких и родственников невесты. Теперь им можно гулять по селению. Только они случаем не сбегут, спросил он у Барбара. Не то какая же без родственников свадьба. Это уже не свадьба. Никуда они не денутся, заверил его Барбар. Они же честные люди и не бросят Марину в беде. Я бы на их месте задал такого стрякача, только бы меня и видели». А они никуда не денутся, можете быть спокойны. А разве быть честным и выручать друзей это недостаток? спросил ошалеллённо Вошьть. Ужасное качество. Уж сколько я учил вас, что плохо, а что хорошо. И ты и вы бестолковые. Вот бы никогда не подумал. Они понравились нам, хоть и дикари, сказал Вошьть. правоти Кари. Не понимает собственного счастья, например. Слышите вы? Вы ещё не знаете, как вам здорово повезло. Вы попали в племя, в котором цивилизация достигла наивысшего расцвета. Если хотите знать, мы уже делаем ножи из кремня. И не удержавшись, он высоко поднял неровную пластину с тонким зазубренным ребром и показал всем «Ну, а теперь приготовимся к свадьбе», — сказал в заключении разговорчивый вождь и направился к выходу, увлекая за собой всех остальных. «А моей свадьбой вы, небось, возмущены больше всех?» «Но-но, признайтесь», — спросил Барбару Петеньке, беря его под локоть и выходя вместе с ним. «Я, разумеется, возмущен. Но почему вы решили, что больше всех?» потому что так должно быть. Хотя, как я вижу, вы еще сами об этом не подозреваете. Ну, конечно, я возмущен. И еще как? Разве можно жениться на девушке, которая вас не любит? Возмутился штурман. Опять завели свое. И Барбар даже всплеснул руками. Да где же видано, чтобы отрицательные герои женились на девушках, которые их любят? Истинный негодяй, если уж на то пошло, должен жениться на той девушке, что любит другого. И тогда на ней не сможет жениться тот юноша, которого любит она и который любит ее. Вы поняли, на кого я намекаю? Действительно, на кого, переспросил Петенька, заинтересовавшись. Сами скоро узнаете. Ах, и трудный вы клиент, штурман. Он погрозил шутливо и отправился к вождю обсуждать церемонию свадьбы. Петенька поискал глазами командира и Саню и нашел их у выхода из пещеры, обсуждавшими ситуацию. «Будь у нас своя коробка спичек», — говорил командир. «Жаль мы все не курящие», — подосадовал подошедший Петенька. «Когда-то я курил». в школе. После школы бросил под вот смех засокрушался Саня. Вы поступили верно, возразил командир. И оставайтесь впредь принципиальными, ребята. А что касается спичек, что и говорить, они бы пришлись в самый раз. Неожиданно Петенька к чему-то прислушался, поскрёб курчавую бородку, И пробермотал: "Сейчас